Глава Я подъехал к зданию предприятия по изготовлению медицинского оборудования в начале четвертого. Судя по табличке на двери, они сегодня работали до четырех. «Успел», — подумал я и толкнул дверь. Кренушки, дверь даже не шелохнулась. Решили сегодня уйти пораньше. «Какая незадача! Но почему именно в эту субботу, когда мне так надо?» Я еще раз толкнул большую красивую дверь. Результат прежний. Судя по конструкции, дверь должна открываться внутрь, здесь я ничего не перепутал. Жаль, что дверь непрозрачная, даже не увидишь, есть ли кто внутри или нет. В некоторых окнах свет горел, но это еще не значит, что они меня ждут с нетерпением. Уже собирался уходить, когда дверь распахнулась. Наружу! Я еле сдержался, чтобы не заржать, и юркнул внутрь. Охранник на входе подсказал, как пройти в отдел заказов, и я полетел туда, как на крыльях. Все-таки успел! Дама средних лет и очень солидной комплекции посмотрела на меня, потом на часы, потом тяжело вздохнула и указала на стул. «Здравствуйте, пересаживайтесь», — уставшим, недовольным голосом произнесла она. Явно уже отсчитывала последние минуты до ухода домой, а тут вдруг заявился я и принес дополнительную работу. «Что вы хотели?» Я начал зачитывать по списку оборудования, которое хотел приобрести именно на их предприятии. В мере появления новых пунктов... И озвучивание количество единиц каждого вида товара, дама расцветала все ярче. Теперь перед ней сидел не демон, не дающий уйти с работы, а благодетель с небес спустился. Она явно сидит на процентах от сделки, другого повода для столь выраженного изменения настроения я не вижу. «Это все или еще что-то?» — спросила она, когда я закончил диктовать. «Пока все, а дальше посмотрим», — многообещающе подмигнул я ей. «Вы сделали правильный выбор, ваше сиятельство, когда решили обратиться именно к нам». — пропела дама счастливым соловьем. «Мы все подготовим и известим вас, когда сможем отгрузить товар. Было бы неплохо сделать предоплату, тогда для вас это выйдет дешевле. Хотя бы треть от этой суммы». Она подвинула ко мне листочек, на котором нацарапала общую стоимость заказа. Я разделил в уме на три и понял, чтобы внести эту предоплату, мне придется срочно продавать машину. «Прошу прощения, но я с собой сейчас такую сумму не имею», — развел я руками. «Наш прежний поставщик предоплату не брал». Но нам пришлось от него отказаться из-за низкого ассортимента и качества оборудования. Вас выбрал, потому что здесь можно приобрести сразу все и не надо бегать по всему Питеру. Если вам будет удобно, могу сделать предоплату в понедельник». «Ну что ж, в понедельник так в понедельник», — резко погрустнела дама. «Тогда учтите, здесь я посчитала вам со скидкой 10%. Если не внесете предоплату вовремя, то отпускная цена будет без скидки». «Я вас услышал», — кивнул я. «Понял. Ждите меня в понедельник с чемоданом денег». «С чемоданом?» Удивилась дама, вскинув выщипанные и подкрашенные брови, идеально уложенные и похожие на парик шевелюри. «Шутка!» — хихикнул я. «Принесу в понедельник предоплату. Большое спасибо за уделенное время. До свидания!» Не дожидаясь ее ответа, я развернулся и вышел из кабинета. «Ехать куда-то еще по поводу закупок уже бессмысленно. Скорее всего, все разошлись по домам. Да и денег у меня нет ни на закупки, ни на авансовую предоплату заказов. Буду с этим вопросом в понедельник утром присылать к Обухову». Приеду к нему полвосьмого утра и буду ждать на входе. Может, он мне просто забыл что-то сказать на эту тему? Раз одобрил смету, значит, должны быть и деньги выделить. Раз дела на сегодня закончены, можно спокойно позвонить Насте, узнать, что она хотела предложить. Достал из кармана телефон, нашел ее номер и нажал на кнопку. «Привет еще раз», — произнесла девушка, не скрывая радости по поводу моего звонка. «Уже освободился?» «Да, на сегодня все», — хмыкнул я. «Слушаю тебя внимательно». «Может, съездим на каток?» — спросила Настя. «Неожиданное предложение», — замялся я. «Знаешь, из меня фигурист, как из теста пуля. Я уже очень давно не катался на коньках». «А ты думаешь, я умею тройной актель крутить?» — рассмеялась она. «Потихонечку по кругу покатаемся для здоровья полезно. Там сегодня живую музыку обещали. Коньки там же на прокат дают. Так что хватит отпираться, поехали покатаемся. Ты через сколько сможешь за мной заехать?» «Я заеду за тобой через пятнадцать минут», — сказал я, прикинув расстояние до ее дома. «Но до того, как ехать на каток, мне нужно решить еще одно дело». «Сделать ремонт в клинике?» — вздохнула Настя. «Не, что ты!» — рассмеялся я. «Гораздо проще. Просто надо заехать в офис Кораблева ненадолго, и все». «Тогда ладно, договорились». Я почувствовал, что она снова улыбается. «Одеваюсь и выхожу». Я подрулил к ее дому уже через десять минут. Она сказала, что одевается и выходит. Не буду же я заставлять девушку ждать меня на улице, поэтому поторопился. Оказалось, что зря. Она вышла еще минут через десять, не меньше. «Я уже полчаса стою, тебя жду», — заявил я, изобразив строгий вид. «Ничего подобного», — хмыкнула она. «Я увидела, как ты приехал и пошла одеваться». «Ну и ладно», — улыбнулся я. «Все-то она знает». Я подъехал к зданию с огромной надписью «Кораблев и Ко». Припарковался как можно ближе ко входу, игнорируя табличку, что парковка здесь запрещена. Знаю, нехорошо это, но мне сейчас таскать нелегкие коробки, а я был уверен, что они увесистые. На большое расстояние не хотелось. Еще надо поберечь силы для катка. Как только охранник увидел меня, а это сегодня был тот же самый, выкатил стоящую в стороне грузовую тележку с картонными коробками. Когда я увидел объем, понял, что придется покладовать с салоном и сложить сиденье, чтобы все это влезло. Вдвоем с охранником мы немного поиграли в тетрис, и я, наконец, смог закрыть заднюю дверь. Не ожидал, что груз окажется таким объемным. Может, он сделал сразу в два раза больше? Это я уже выясню потом. А теперь каток. Сегодня я в полной мере познал на себе суть понятия «память тела». Казалось, что Саша Склифосовский до того, как в его тело попал я, очень даже неплохо катался на коньках. Не фигурист с мировым именем, конечно, но для простого обывателя очень даже неплохо. Некоторым бесхитростным, но красивым и эффектным элементом научила Настю. — Ну вот, а говорил, что не умеешь, — сказала Настя, когда мы уставшие присели отдохнуть. — Что-то как есть захотелось, а уходить с катка не хочется. — Кажется, я знаю отличный выходы из ситуации, — хмыкнул я. — Сейчас приду. — Хочешь сбегать в пирожковую неподалеку? — поинтересовалась Настя. — Мне гораздо ближе и лучше, — сказал я с загадочным видом. Я только сейчас вспомнил про собранный нашей поварихой пакет с едой и термос с чаем. Сейчас это будет как нельзя кстати. — Ух ты! — обрадовалась Настя, когда я разворачивал бутерброды с бужениной достал контейнер с яблочным штруделем и термос. — И ты все это время возил с собой такую прелесть и молчал? — Да я просто про это забыл, пока ты не сказала, что есть хочешь, — сказал я. Потом вспомнил об одной небольшой проблеме. Только вот чай придется по очереди пить, второй чашки нет. «Ой, какая большая проблема!» — Настя сплеснула руками, изобразив расстроенное лицо. Потом улыбнулась. «Ничего страшного!» Я привез Настю домой уже около девяти вечера. Мы были зверски уставшие, но довольны. Она предложила зайти к ней домой на чашку чая, но я почему-то решил воздержаться, объяснив это оставшимися нерешенными делами. Прозвучало немного глупо, и она это поняла, но настаивать не стала. «Мне кажется, что для этого шага еще рано». Только когда она ушла, я ехал по вечернему Питеру, вспомнил один момент. Это у нас, в нашем мире, приглашают домой на чай, собираясь потом вместе позавтракать. Здесь-то совсем не так, другие устои. То есть, получается, зайти в гости на чай сначала что мне просто предстоял зайти в гости на чай, и все. Ну, максимум, что могло произойти, или незапланированно поцелуй. Вот я баран. Ну, ничего, торопиться тоже не надо. Только в другой раз она может не предложить. Поживем, увидим. Домой входил не в настроение от осознания своей ошибки в суждениях. Я-то подумал, что она хочет, чтобы я остался у нее, а я дал понять, что не был бы к этому готов, что она теперь подумает обо мне. Точнее, о том, что я подумал о ее предложении. Обидеться, скорее всего. Или будет чувствовать теперь себя неловко, решив, что я подумал именно так. Немного исправил себе настроение, вспомнив согревающую глаз картину. Я специально сделал крюк по городу, чтобы остыть, а заодно посмотреть, что там происходит на фонтанке 40. Перед фасадом здания, уже выросли леса, все было готово к началу ремонтных работ. Надо будет съездить туда завтра. Наверняка Николай пожертвует своим единственным выходным, чтобы поскорее сделать ремонт будущей клиники. Мы же с ним обсудили, что городская управа дала на все невероятно короткие сроки, за которые надо сделать очень много. В каминном зале уже никого не было, семейное чаепитие прошло без меня. Я забежал на кухню, испугав Настюху, и в чем-то отчитывающий ее Маргариту. Вытребовал еще пару бутербродов с бужениной и чай. То, что мы съели на катке, уже давно переработано, и организм требовал до заправки. Настя сказала, что принесет мне ужин в комнату. В ожидании поздней вечерней трапезы я сел за стол и разложил перед собой дневники наблюдений за онкологическими и ортопедическими пациентами. Случаев пока получается не так уж и много, но общие закономерности, что и как надо делать, уже вырисовывались довольно отчетливо. Для написания монографии пока маловато, но для создания практических рекомендаций в виде небольших методичек вполне достаточно. Вместо заказанных бутербродов Настя принесла на подносе тарелку тушеной телятины с овощами, наподобие хашламы, легкий салатик и наваристый компот. Жаждущий восполнение потраченной энергии организм одобрил такую подмену с большим удовольствием. А пока жевал, я делал набросок для будущих методичек. Эти темы обязательно надо будет включить в учебный план для лекарей, которые будут учить лечению заболеваний тонкими направленными пучками магической энергии. Хотя в общих чертах надо и знахрем такую информацию, чтобы они понимали, что с этим делать. Излечить пациентов с запущенной и не только онкологией они не смогут, но вполне справится это выявить и направить пациента к лекарям. Тогда надо еще будет писать обращение в городскую управу и казначейство, чтобы для таких больных организовали оплату лечения за счет городской казны. Те, кто обращаются за медицинской помощью к знахарю-лечебницу, такой финансовой нагрузки просто не потянут. А лечить онкологию бесплатно не согласятся лекари, начнутся проблемы. И вообще, было бы неплохо выделить онкологическую помощь в отдельную службу, финансируемую за счет государства, как это сделано в моем мире. Так будет правильно, пожалуй. Надо выдвинуть этот вопрос на заседание коллегии лекарей. Что, интересно, скажет по этому поводу Захарина га с газом? Что лечить от онкологии малоимущих никому не надо? С них станется, но не буду за них это решать. Послушаем, что они сами скажут. Предложу эту идею Обухову при следующей встрече. Если у него будет время меня послушать, то в понедельник утром и предложу. Когда в голове всплыла фамилия Захарина, сразу вспомнил про магическое ядро. Чтобы заниматься его развитием, память больше не подводила. Надо развесить портреты захрена и газа по всем стенам в моей комнате. Не, не буду я этого делать. Так, может, сон нарушится. А вот прокачку ядра я прямо сейчас и буду делать. После очищающей медитации включил золотой амулет на четверку и надел на шею. В таком режиме я работаю над собой всего несколько дней, а уже почти адаптировался к более интенсивному воздействию. Амулет уже не причинял мне дискомфорта при использовании... Эти ощущения теперь, их наоборот, больше можно было назвать приятными. Значит, завтра попробуем пятерку. Кажется, я созрел. На завтрак утром пришел уже одетым. В счастье, тело, ищущее приключений, уже свербило желание попасть на фонтанку сорок и посмотреть, как там идут дела. «Куда ты намылился?» спросил отец, который сегодня пришел к завтраку позже меня. «Редкий случай. И в воскресенье дома не сидится?» «Угу», — ответил «Я...» загрузив в рот слишком большой кусок оладьи со сметаной. — Ну, так получилось. Настюха печет очень вкусные оладьи с яблоками, оно само большими кусками в рот лезет. — Думаю, я ненадолго. — На ремонт, что ли, хочешь поехать посмотреть? — хмыкнуло. — Да они в воскресенье наверняка отдыхают, как белые люди. И ты бы дом побыл, а то с утра до вечера носишься, вывалив язык на плечо. — Надо пользоваться молодостью, на полную катушку, — ответил я, докладывая себе из общего блюда еще пару оладий Есть энергия, надо тратить. То ли дело, когда ее станет гораздо меньше с годами, тогда можно будет все делать медленно и степенно, как ты». «А вот сейчас не понял», — возмущенно протянул отец, бросив на стол утреннюю газету, которую он умудрился читать во время завтрака. «Ты меня сейчас старым обозвал, что ли?» «Но нет же, пап, я не это хотел сказать», — улыбнулся я, сам мысленно схватился руками за голову. «Ведь по количеству прошлых лет получается, что мы с ним ровесники». Только я ведь никогда не смогу ему об этом рассказать. каково это уже, чувствуя на горизонте приближения пенсии, снова ощутить себя молодым и полным сил, способным на новые подвиги, имея за плечами жизненный опыт, недоступный человеку в таком возрасте. Я имею в виду, что тебе уже не обязательно торопиться и пытаться объять на ходу Вселенную. Ты... «Можешь позволить себе все спокойно спланировать и действовать по этому плану, не ловя ртом мух на ходу». «Ну-ну», — сказал отец, и покачал головой, оценив мое изречение. «Ты тогда подожди меня, я с тобой поеду». «Ладно, без проблем», — улыбнулся я. «В конце концов, я никуда сейчас не опаздываю. Мы подъехали к зданию Фонтанки примерно в половине одиннадцатого. Для интереса к работе в воскресенье самое то, так и должно быть. Точнее, я всегда топил за то, что в воскресенье интереса к работе не должно быть вообще». Но раз уж он появился, то хотя бы не в восемь утра. Припарковался не возле сорокового, а у соседнего дома, потому что перед входом стоял самосвал, куда рабочие таскали строительный мусор. Работа шла полным ходом, а мусор в виде кусков штукатурки, фрагментов дранки и выломанных дверей косяков заполнял собой тротуар. Кое-где уже начали менять окна, загружая старые рамы все в тот же грузовик, которого для этого объема явно было мало. Подойдя к крыльцу, которую еще не начали ремонтировать, я поднял глаза и обомлел. Часть фасада здесь уже была приведена в порядок, а над дверью красовалась надпись большими золотыми буквами «Клинический госпиталь Склифосовского». «Александр Петрович, доброе утро!» — радостно оповестил меня о приятном времени суток Николай. «Не ожидал вас сегодня здесь увидеть?» «Я и сам не ожидал», — ответил я. «Правда, я имел в виду нечто другое. Надпись. Такую надпись я почему-то не ожидал». — Коль, а вот это ты придумал? — спросил я и ткнул пальцем в вывеску. — Да ну что Александр Петрович! — развел он руками. — В таких делах я самовольничать не буду. Вывеску сегодня к восьми привез большой строгий дядька. Сказал, что он какой-то там главный. И в смете, если вы полистаете, найдете именно такую. — Ага, я полистаю. Я даже не особо пытался. Так только для вида перевернул несколько страниц, не вникая в подробности. — Такие технические документы — не мой конек. Привык доверять это дело специалистам. А Николаю я доверял. «Да вы заходите, не робейте!» хохотнул Николай. «На голову ничего не свалится. Хоть посмотрите, что мы уже успели сделать. Большое спасибо Валере. Кстати, он большую часть э, демонтажа старой штукатурки за нас сделал. Всю ночь старался, — говорит. Люди, проходившие мимо по улице, от здания шарахались. Такой тут грохот стоял. Один с перепугу чуть в фонтанку не прыгнул. «Валера, да!» — кивнул. Я и улыбнулся. «Валера, молодец!» — Но ты и твои работники еще какие молодцы. В воскресенье встать с утра пораньше, работать как титановые механизмы. Вам просто ордена за это раздавать надо? — Не, — хохотнул Шапшников, — орденов нам не надо. Достаточно той суммы, что написано в смете. Такие цифры очень бодрят с утра, знаете ли, и сподвигает на большие свершения. Так что ремонт мы сделаем быстро. городскую городской управе не успеют даже задницу почесать, как мы уже закончим. Я бросил еще один взгляд на золотые буквы вывески и пошел внутрь. Это ж надо мою фамилию на фасад зарядили Как по мне, так уже перебор. Я не настолько тщеславный. Ну, раз так решил управа, то пусть будет. А еще справа двери надо повесить мемориальную табличку в честь ученого, который разработал этот метод. Хоть посмертно отдать ему причитающиеся кусочки славы. Жаль, что он этого не увидит.